Дискуссия «Классика и мы», во время которой русские националисты дали первый бой либералам-космополитам, уже отшумела. И о докладных записках Куняева в ЦК с идеей провести национальную селекцию московской писательской организации уже было известно. Примечание. В 1978 году, вспоминает Станислав Куняев, я распространял по России рукописное письмо в ЦК о засилье сионистских сил в средствах массовой информации и в самом идеологическом отделе ЦК, за что меня вскоре проработала Яковлевская команда Земянин, Севрук, Альберт Беляев, Игорь Бугаев в Беляевском кабинете и за что убрали с выборной должности секретаря Московской писательской организации. Я никогда не разделял политики партии по национальному вопросу, особенно русскому. Куняев. Мои печальные победы. Страница 342. Конец примечания. Так что сейчас я бы, может, и поостерег составить под удар свою репутацию, но тогда... Тогда мне казалось, что поэзия выше не только политики, но и нравственности. или, по крайней мере, совсем иное дело. Так что какое-то время, пока его книга шла к печати, мы встречались, хотя наши разговоры, быстро срывавшиеся на перекрикивание друг друга, меня вскоре начали утомлять, и его, наверное, тоже. Пока однажды, засидевшись в ЦДЛ до закрытия, не заявились доругиваться ко мне на кухню однокомнатной квартирки Вытащили из холодильника шампанское, которое отлично легло на только что выпитую водку, и... Орали так, что жена вышла поплотнее закрыть двери и форточки, а то, говорит, соседи милицию вызовут. О чем орали? О том, что Пастернак и Мандельштам... Соглашался Стасик. Конечно, таланты. Но лучше были бы... бездарностями, потому что тогда они нанесли бы меньше вреда русской литературе и русскому духу. И о том, что у него к евреям не было бы претензий, если бы они писали на родном идише и иврите, а не воровали у нас русский язык. И о том, наконец, что есть только один цивилизованный способ решения национальной проблемы – чемодан и аэропорт Израиль. И самые светлые головы в ЦК к этому тоже будто бы склоняются. Так вот и кончились навсегда посиделки либерала с националистом. Больше я уже никогда ни с кем таких проб не предпринимал. Да, и Станислав Юрьевич вскоре вовсе перестал писать стихи, сосредоточившись на пламенной публицистике. Но на ты мы, впрочем, так с ним и остались. В 1984 году большой группе писателей – по случаю 50 Союза писателей СССР, вручали ордена и, может быть, медали Родины. Мне тоже перепал орден Знак Почета. Из ожидавших награждения помню только Александра Андреевича Проханова, который пришел в костюме с пустыми лацканами и уже в зале стал извлекать из кармана и вешать себе на грудь ордена боевые за Афганистан, а может быть, уже и за Никарагуа, Еще за что-нибудь. И вот доходит моя очередь. Михаил Васильевич Зимянин, а именно он вручал награды как секретарь ЦК КПСС по идеологии, лично цепляет мне орден на лацкан, потом задерживает мою руку в своей и тихо говорит «Слежу за вашим творчеством, слежу». Примечание. Зимянин, Михаил Васильевич. 1914-1995 годы, секретарь ЦК КПСС по идеологии 1976-1989 годы. По оценке академика Арбатова, репутация у него была неплохая, но на посту секретаря ЦК с ним что-то произошло. Может быть, он не выдержал испытания властью, а может быть, это было возрастное, но во всяком случае Зимянин стал совсем другим, превратился в покровителя реакционеров, а в некоторых неблаговидных делах активно участвовал сам. Конец примечания. Миновали десятилетия, и в 2008 году, уже по случаю моего очередного юбилея, мне опять вручают орден. Но почувствуйте разницу. Уже не знак почета, а орден почета, И не в Кремле. а в Музее революции, или как он теперь называется. Примечание. Музей революции, так до сентября 1998 года, назывался Музей современной истории России, расположенный в здании по Тверской 21, где в давние-предавние времена размещался Московский английский клуб 1831-1917 годы. Конец примечания. И не Михаил Васильевич Зимянин, перед которым трепетали многие, а министр культуры Александр Алексеевич Авдеев, перед которым не трепетал уже, кажется, никто. Примечание. Авдеев Александр Алексеевич, 1946 года рождения, карьерный дипломат, неожиданно для всех, и в том числе, видимо, для себя, занимавший пост министра культуры Российской Федерации В 2008-2012 годах. Конец примечания. И не сам цепляет орден, а специально обученная дама. Но руку, впрочем, он мне пожал и прошептал заговорщицки «Слежу за вашим творчеством». «Слежу». На съезде советских писателей я был лишь однажды. Зато на последнем – когда перестройки еще не было, а ускорение уже началось. В Большом Кремлевском дворце благолепие. В президиуме все политбюро и все писатели. Гертруды, герои социалистического труда по-тогдашнему. В зале Раиса Максимовна. Очень демократично. Телохранители в сторонке. Так что каждый смелый мог приблизиться, а самый смелый, помню Егора Исаева, мог не только представиться, но и подержаться за ручку. Отчетный доклад читает, как и положено, Марков, наш первый секретарь, и дважды Гертруда. Ясно, что отрепетировал, так как и самые трудные фамилии выговаривает слету. И вдруг, вдруг пошатывается, почти падает. К нему бегут врачи, надо думать. А Михаил Сергеевич, обведя глазами сидящих окрест, кивает Карпову. Продолжайте, мол. Примечание. Карпов Владимир Васильевич, 1922-2010 годы. Писатель, биография которого, безусловно, ярче, чем его книги. Еще курсантом Ташкентского пехотного училища он в апреле 1941 года был репрессирован, а в 1942 году попав в штрафную роту, так отличился в боях, что судимость с него была снята. Затем, командуя взводом разведчиков, стал героем Советского Союза и после окончания высшей разведывательной школы и военной академии имени Фрунзе, служил офицером на Памире, в Каракумах, в Кушке, что не помешало, а скорее помогло ему окончить литературный институт и после выхода в отставку сделать завидную литературную карьеру. Заместитель главного редактора журнала «Октябрь» 1973-1981 годы. Главный редактор журнала «Новый мир» 1981-1986 годы. Первый секретарь правления Союза писателей СССР 1986-1991 годы. Конец примечания. владимир васильевич конечно никакая не гертруда, не классик пока что, но герой советского союза ему и чужой доклад дочитывать и рулить в ближайшие годы похилившимся союзом писателей. а что все похилилось стало ясно как пошли прения но в самом-то деле юлиан Семенов таскает с трибуны вальяжного Феликса кузнецова за псевдонародническую, так и сказал Бороденку. Грузинские писатели, оскорбленные рассказом Виктора Астафьева «Ловля пескарей в Грузии», ждут от автора извинений и, не дождавшись, громко выходят из зала. Положение вроде бы спасает Гавриил Троепольский, попросивший у грузинских товарищей прощения от лица всей русской литературы. Примечание. «Ловля пескарей в Грузии» Рассказ Виктора Остафьева, написанный в 1984 году и опубликованный, причем с большими купюрами, в журнале «Наш Современник» 1986 год, номер третий, был, как позднее вспоминал его автор, встречен болезненно прежде всего грузинскими писателями, которым он доставлен был еще в гранках из журнала «Наш Современник» с припиской «Автор оскорбляет грузинский народ». Полностью и с обширным авторским послесловием этот рассказ был опубликован только в 15-томном собрании сочинения Астафьева 1997 года. Положение вроде бы спасает Гавриил Троепольский. Тут же, процитирую вспоминания самого Астафьева, выскочил на трибуну старый закаленный штрейкбрехер, как его потом назвали в письме ко мне воронежские писатели Гавриил Троепольский, и тоже со слезой проникновенно принес извинения от имени русских писателей и журнала «Наш Современник», допустившего идеологическую ошибку грузинским писателям и всему народу Грузии. Я не был готов к натиску такого сплоченного отряда защитников передовой идеологии и нерушимой дружбы народов. Растерялся, от ошеломления сделался совсем мокрым и решил, может, и уехать со съезда, и написать письмо о выходе из Союза писателей, умеющего так здорово предавать своих членов и выслуживаться перед начальством. Хотя, как потом выяснилось, Лигачев совсем не благословлял их на это, и даже попросил более не акцентировать внимание на этом неприятном инциденте и продолжать съезд. Что же касается проштрафившегося журнала «Наш современник», то там, по распоряжению главного редактора Сергея Викулова, было опубликовано письмо грузинских писателей, из которого, по словам Астафьева, в процессе прохождения исчезла половина подписей, сами писатели их и сняли, и сократилось оно наполовину. Предал редактор журнальчика своего автора и члена редколлегии, отряхнулся, и живет себе дальше, следует намеченной столбовой дорогой русского патриота и защитника русского народа. Конец примечания. Но тут уже Андрей Вознесенский требует, не просит, а именно что требует от властей безотлагательного создания музея Пастернака в Переделкине. Со сцены... словом возмутительные речи, а в зале шум, выкрики с мест, шиканье, сплошное нестроение, как сказала бы Олеся Николаева. Примечание. Трея Польской Гавриил Николаевич, 1905-1995 годы, писатель, чье имя сохранилось в истории благодаря трогательной повести «Белый бим, черное ухо», 1971 год, переведенный на 20 с лишним иностранных языков, принесший автору звание лауреата государственной премии СССР, 1975 год и очень удачно экранизированный режиссером Станиславом Растотским, 1977 год. Николаева Олеся Ольга Александровна, 1955 года рождения, поэт, прозаик. эссеист, лауреат национальной премии «Поэт» 2006 года и патриаршей литературной премии 2012 года. Конец примечания. Кто-то перебегает из ряда в ряд, кто-то вовсе выходит. Покурить, например. И я тоже пошел, будто на стену, правда налетев по пути, на тяжелый, ненавидящий взгляд, стоящего при дверях кремлевского стража. Еще подумал, помнится, а им-то, этим вот вышкаленным и обученным уж точно не по нраву вся эта писательская вольница, так бы и порвали в клочья. Да не вольница, конечно, зачем себя обманывать. Всего лишь намек на то, что уже началось и еще пойдет дальше, дальше, дальше. Эту книгу мне когда-то Коридоре госиздата подарил один поэт. Примечание. Госиздат. Государственное издательство РСФСР, старейшее советское издательство, основанное в 1919 году в Москве и существовавшее с 1930 по 1949 год под названием ОГИЗ, объединение государственных книжно-журнальных издательств, куда входили в частности специализированное издательство учебно-педагогической, социально-экономической, военной, детской, музыкальной и художественной литературы. Конец примечания. Дело происходило. Действительно в коридоре госиздата, как многие по старинке звали издательство художественная литература, а поэтом был Евгений Михайлович Винокуров. Короткости в наших отношениях не присутствовало. Но кому же дарить новый сборник стихов, как не критику? Так что Евгений Михайлович присел на какой-то пуфик и размашисто начертал на титульной странице «Дорогому такому-то моя 51-я книжка». Я был тогда молод и, следовательно, жесток, поэтому, принимая подарок, сказал будто бы про себя – А у Мандельштама при жизни вышло всего две книги или три. Вы не помните, Евгений Михайлович? Зря я это сказал. Но запомнил, мне кажется, все-таки не зря. И в продолжение об артистах в силе. 1980-е. Пицунда. Пляж, на котором мы с Виктором Александровичем со Снорой, он азартно, я лениво, Играем в эрудит, а когда совсем уж припечет, сдвигаемся в тень, чтобы поговорить о поэзии. В сторонке, рядом с моей женой, его Нина, еще живая и веселая. А сам Виктор, хоть и глуховат уже, но все слышит, что надо. И реакция у него отменная На небе не облачко, зелень ярка, через полчаса нам пора пить кофе по-турецки. Ну, «Вам еще что-то нужно для счастья?» «Мы беседуем, и не просто так, а под мой карандаш. Так как едва мы познакомились, я, ух, какой прожженный в ту пору журналист, сразу понял, надо делать диалог. Ну и пусть он никуда не пойдет, зато потомкам останется. О, Данте говорим!» К Лиле Брик перепрыгиваем, к сонетной технике – Да мало ли о чем могут на пляже поговорить понравившиеся друг другу люди. Замешательство лишь в минуту, когда я спрашиваю Виктора Александровича о том, кого из поэтов-современников он ценит. Одно-два имени все-таки звучат, но неуверенно. И Соснора просит «Ты лучше сотри их, Сергей, и забудь, чтобы другим не обидно было». Чтобы стронуться дальше, говорю «Ну а русские классики?» Кто теперь для тебя, Виктор, особенно важен? Он медлит. Карандашик мой завис над блокнотом и, наконец, роняет. Я теперь уже в том возрасте, когда могу никого не любить. Примечание. Не дай бог, чтоб со мной такое стало. Я надеюсь, что буду многих классиков любить всегда. Воскликнула в Фейсбуке Нина Горланова. а Татьяна Набатникова согласилась. «Да, запас любви иссекает с годами. Это я еще в детстве заметила по своей бабушке. Она любила нас все меньше. С литературой то же самое. Сначала не можешь без нее жить. Потом она не нужна». «Прекрасная фраза», — заметил Владимир Тучков. «Спустя еще пару десятилетий она могла бы быть продолжена... Даже себя. Или так, прежде всего себя. И, наконец, в дискуссию вступила Наталья Соколовская. Эх, Сергей Иванович, говорят же, не буди лихо. Так вот, Лито Виктора Сосноры было вторым в моей питерской жизни после Нонны Слепаковой. Тут мне повезло. Но про Соснору. У него был невероятный протидиаконский бас. и порой, когда студии переходили в застолье, он им пел. Стаканы дрожали. Что до его суждений? Да он мог поставить перед собой невидимую стену, о которую твои собственные представления разлетались в прах. Он был прекрасен и есть, слава богу. С ровесниками и предшественниками по литературе у него и тогда были свои отношения, точно. Но я о Нине... которая однажды появилась в нашем Лито, потому что если что и осталось, так вот это вечерний мокрый Невский. Мы с ней идем мимо Катькиного садика, говорим о чем-то вполне возвышенном. Я смотрю на Нину сбоку и вижу ее запрокинутое лицо, заломленный в бок берет, крупной вязки и пронзенный светом фонаря прозрачный Виноградовый, сияющий глаз. Потом я догадалась, что это было время начала их романа. Конец примечания. И в коду. Наш диалог в те годы предложить было некому, а потом машинописи сама как-то незаметно затерялась. Так что, если что и осталось, то вот это. Солнце, сквозная тень от деревьев, и фраза, какую я только сейчас начинаю понимать. Не знаю для кого как, а для меня одним из знаковых и, соответственно, многообещающих симптомов приближающейся перестройки стали телевизионные литературные вечера в концертном зале Останкина. По первой, то есть одной из двух тогда программе центрального телевидения. В лучшее время, сейчас сказали бы в прайм-тайм. То до, то, то сразу после главной новостной передачи страны. И времени ведь не жалели полтора, а иногда, кажется, и два часа, когда писатели только и делали, что рассказывали о себе, о своих книгах и своих товарищах, да отвечали на вопросы, рождающиеся тут же, в студии. Какие имена? Не всех помню, но. Бакланов, Залыгин, Гранин, Самойлов, Вознесенский, Распутин, Левитанский, Академик Ликачев. И как их слушали? Отсюда вопрос. Это что, действительно кому-то помешало? И действительно ли Россия одурела, в сравнении не с Золотым или Серебряным веком, а всего лишь в сравнении с позднесоветским десятилетием, в котором, если что-то и вспоминается, то именно литература. Примечание. Россия, ты одурела. Фраза, которую 13 декабря 1991 года в прямом телевизионном эфире, то есть на всю страну, произнес публицист Юрий Федорович Корякин, узнав, что в ходе выборов в первую после крушения СССР и коммунизма Государственную Думу Непредсказуемо много голосов набрала казавшаяся Фарсовой Либерально-Демократическая партия Владимира Владимировича Жириновского. Конец примечания. Ответить некому. Тогда второй вопрос: Неужели сейчас никому не интересно попробовать этот, скажу по-новомодному, формат? Ведь получилось же с подстрочником Лилианы Лунгиной. имя которой большая часть телевизионной аудитории узнала, только увидев эту замечательную, но отнюдь не избалованную славой, немедийную женщину на экране. Примечание. Лунгина Лилиана Зиновьевна, 1920-1998 годы. Филолог, переводчик с французского, немецкого, норвежского, датского и шведского языков. Среди самых ярких ее работ осуществлен еще в 1957 году перевод книги «Астрид Малыш Малыши Карлсон, который живет на крыше». Но по-настоящему известным имя Лунгиной стало после того, как в 2009 году зрителям телевизионного канала «Культура» был представлен 15-серийный телефильм «Подстрочник» о ее жизни снятый режиссером Олегом Дорманом и оператором Вадимом Юсовым. Запись этих монологов составила книгу «Подстрочник. Жизнь Лилианы Лунгиной», рассказанная о ею в фильме Олега Дормана, 2010 год. Конец примечания. Впрочем, кого я об этом спрашиваю? Распорядителей дискурса среди моих читателей, кажется, нет, кроме, разумеется, Александра Архангельского. Но и он, мне кажется, в первую очередь все-таки писатель, а не звезда эфира.